Подернулась розовой пеленой, в камере стало заметно темнее. Вверху, над зубцами сторожевой башни, медленно кружили черные птицы. Нет. Задача не решалась изначально. Видимо, поставленная разумом цель и нож, как средство, не решают задачи. Человек не дорос до опытов с ножом. Может быть, позже, гораздо позже. Сейчас. Человек слишком юн и неистов. Страшно и подумать, что он натворил на родине революции, в бастионе свободы. Греткина оправдывает любые средства, которые помогают сохранить бастион. И как же чудовищно это выглядит изнутри. Нет, в бастионе рай не построишь. Бастион-то будет и сохранен, и упрочен, но помыслы народов от него отвратятся. Режим первого запятнал идею социально-справедливого революционного государства, подобно тому, как папы средневековья запятнали идею христианской империи. Флаг революции задубел от крови. Рубашов принялся шагать по камере. Сумерки сгущались безмолвной тьмой, вероятно, скоро за ним придут. В логические выкладки вкралась ошибка. Нет, видимо, была неверная вся логическая система мышления. Впервые это пришло ему в голову, когда Рихарда объявили агентом-провокатором. Но он не довел свою мысль до конца. Возможно, революция была преждевременной, и поэтому обернулась кровавой бойней. Да-да. Они ошиблись во времени. К первому веку до новой эры римская цивилизация окончательно исчерпалась. И лучшие граждане древней эпохи решили, что настала пора перемен. А потом прогнивший до основания мир организировал в течение пяти веков. У истории невероятно медленный пульс. Человек измеряет время годами, она столетиями. Возможно, сейчас едва начинается второй день творения. Эх, как это было бы замечательно! Жить! и разрабатывать новую теорию об относительной политической зрелости масс. Камеру заполняла темная тишина. Он слышал лишь шорох своих шагов. Шесть с половиной шагов к двери, откуда придут его забирать. Шесть с половиной шагов к окну, за которым разливается ночная тьма. Да, скоро все будет кончено. Так во имя чего он должен умереть? На этот вопрос у него не было ответа. Ошибочной оказалась система мышления. Возможно, ошибка коренилась в аксиоме, которую он считал совершенно бесспорной, и, повинуясь которой, жертвовал другими. А теперь вот другие жертвовали им. В аксиоме, что цель оправдывает средства. Она убила революционное братство и превратила бойцов революции в одержимых, Как он написал в тюремном дневнике, мы выбросили за борт балласт буржуазных предрассудков, а поэтому вынуждены руководствоваться одним единственным мерилом — разумом. Возможно, вот он, корень беды. Возможно, человечеству необходим балласт. И, возможно, избрав проводником разум, они шли таким извилистым путем, что потеряли из виду светлую цель. Возможно, наступает эпоха тьмы. Может быть, позже. Гораздо позже поднимется новая волна движения с новым знаменем и новой верой в экономические законы и океаническое чувство. Возможно, создатели новой партии будут носить монашеские рясы и проповедовать, что самая светлая цель оправдывает только чистые средства. Возможно, они не спровергнут догму, что личность есть множество вен-миллионов безлично поделенные на n миллионов, утвердят другой арифметический принцип умножения. И тогда не аморфные массы, а миллионы личностей образуют общество, причем океаническое чувство миллионов создать безграничную духовную вселенную. Рубашов замер и оглянулся на дверь. В коридоре слышался Приглушенный Рокот. Рокот походил на барабанный бой, доносимый издали порывами ветра. Он звучал все громче. Рубашов не шевелился.